Лхала, Тонгагван попробует предостеречь собрата от слепой веры. Мария — это отражение зеркала в зеркалах. Даже порвав цепи сансары и узрев полыхающий свет, человек может запутаться в тенетах иллюзии.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 но йог не принял или вернее не понял словесной игры я готов просто ответил он угадав недосказанное ваша решимость под стать заслугам умело польстил старик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 Каждое слово было как зерно в четках. Расчитанная на посвященного образная система не столько раскрывала мысль, сколько множила ее бесчисленные оттенки, давая понять, что не надеется в этой жизни достичь высшего просветления. Верховный Лама как бы намекал на совершенно иное знание, доступное именно ему, мыслителю.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 непостижимые шлифованные камни складывался мгновенный узор и сразу исчезал а гулкая пустота долго отщелкивала протяжное эхо в игре бесчисленных сочетаний замыкались и вновь разматывались зодиакальные циклы и в случайно повторенные раскладки кому-то снилось наверное вспыхнувшие метеором чужая судьба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 чтобы разом вспомнить все, что и, прочертив небо, расшипаться невидимой пылью. Как живы,